Глава пятая С самого подъема мы усердно пристегиваем и запаковываем все предметы в корабле, притягиваем эластичные жгуты и щелкаем карабинами, задвигаем ящики и закрываем их на ключ. Ни одна вещь не должна остаться в свободном перемещении. При сближении с поверхностью даже карандаш может убить, если его швырнет по отсеку. Я подсчитываю шурупы, винтики и болты, что поступили в мое распоряжение изначально и что уже использованы. Цифры никак не хотят сходиться. По документам у меня должна остаться еще дюжина. И тут я вспоминаю, что после установки розетки у Стоуна меня отвлекли. Как же не хочется возвращаться в логово к этому мудаку. Скрипя зубами, все же направляюсь в сторону его кабинета. Повезло. Здесь пусто. Сдергиваю внешнюю крышку кабель-канала, считаю. Одиннадцать. Пересчитываю, потом снова. Все равно одиннадцать. Черт. Пытаюсь глубоко вдохнуть, чтобы успокоить зачистившее сердце. Вспоминаю, как ставлю кабель-канал, как укладываю в него провода, достаю розетку. Правильно. Розетка крепится еще на одном. Выдыхаю. Все 12 на месте. Оставляю свои дела и документы, спешу на помощь к остальным. В первую очередь, конечно, девчонкам. Могил уже готова. Шкафчики заперты, инструменты убраны. Торы, сумница, с самого начала все первым делом фиксировала. Остаются сун и дюваль. Когда я вхожу в их отсек. На меня в два голоса начинают кричать, что нужно срочно запереть дверь. На пищеблоке паника. Коробка с консервами раскрылась, и баночки хаотично разлетаются по всему помещению. Сун маленькими пальчиками пытается поймать одну за другой, ногами отталкиваясь от столов и стен. Складывает их охапкой, но те никак не хотят держаться на месте и по одной вылетают из девичьих ладоней, оставляя за технологом аппетитный шлейф. Подобное выглядело бы смешно, если бы не отчаянное выражение на крохотном юном лице. Кажется, я вижу наворачивающиеся слезы. Этого еще не хватало. Дюваль же напротив, не двигается, накрыла телом коробку, пытаясь остановить поток вылетающей провизии. Ее изящной талии не сдержать напор банок. Поэтому она подгребает руками назад, заталкивая Тару обратно. Каждую пятую. Спокойно, командую я, по местам стоять! Девушки мгновенно замирают в тех же позах, в которых их застал мой голос. Сун начинает разворачивать вверх ногами, как секундную стрелку в часах, а банки вокруг Дюваль образовывают подобие крыльев за спиной. Сун. Неси пакеты. Все равно, какого размера. Отдаю я распоряжение. «Дюваль, слезь с коробки, что ты ее обнимаешь, как родную?» Первым делом я поднимаю картонку, ловлю ей содержимое и укладываю вверх дном на стол. Принимаю усун пакеты и два из них раздаю технологам. «Собираем банки, девочки, и несем к коробке. Поехали!» В шесть рук ловить жестянки проще пареной репы. Осталось дело за малым — посчитать, свериться со списком и запечатать коробку скотчем. — Спасибо, Кеслер. Дюваль дарит мне благодарный взгляд. Сколько бы мы еще здесь возились, если бы не ты? — Да ничего, паника бы прошла, и вы сами справились. Улыбаюсь в ответ я. — А что случилось-то? Привычка подвела, смеется Дюваль. «Понимаешь, на земле коробку ставишь на пол, а потом скотчем ее обматываешь», — объясняет сун. «Мы ее со всего размаха и поставили, а невесомость не учли. Вот банки и разлетелись». «Бывает. Вы коробку пристегнуть не забудьте, — напутствую я, а то принесет ее кому-нибудь на голову». Через два часа все готово к прибытию на место. Каждый предмет зафиксирован и пристегнут. Команда подтянута, сосредоточена, собрана. Все облачены в скафандры, а на лицах читается предельная серьезность. Укладываемся в кресло, пристегиваемся, готовимся к последнему инструктажу. Мерсер невозмутимо ходит между нами и проверяет каждого. Ремни, которыми пристегиваемся портативные системы жизнеобеспечения и прочее. Напоминаю, выходим исключительно с напарником. Никогда в одиночку. Даже если выскочил на 5 минут. С собой всегда должен быть баллон с кислородом, скотч, аптечка. При работе забываем о личных отношениях. Связь всегда активна. Всем все ясно? — Так точно, — отвечаем мы хором. Посадка рассчитана на время восхода солнца. Так у нас будет достаточно света и тепла, чтобы успеть устроиться по минимуму. Каждому были даны инструкции с пошаговым объяснением действий. Он подходит ко мне, заглядывает в глаза. «Вопросы есть?» «Никак нет», — отзываюсь я. Мерсер, как всегда, поотечески ободряюще хлопает меня по плечу и идет к своему креслу. Через полчаса раздается обратный отсчет, и наш космолет начинает трясти. Кажется, это длится вечность, ощущения не из приятных. Но вот я слышу оглушающий гул, и начинается перегрузка. Корабль включил систему торможения. Спустя долгие, мучительные минуты упорных попыток раздавить меня, двигатели меняют тональность, нас встряхивает, И я ощущаю страшный удар, словно меня скинули со второго этажа. Плашмя. Прямо на спину. Дышать очень тяжело, будто к легким сзади приложили сухой лед. В ушах звенит, перед глазами прыгают черно-красные точки. Меня, кажется, неплохо так оглушило. Сейчас. Сейчас. Сейчас пройдет. Снова так не вовремя на меня накатывают воспоминания. Как снежный ком с примесью земли он проносится перед глазами, кадр за кадром, без цвета и звука. На мгновение они захватывают меня полностью. Я уже не ребенок. Пьяный отчим что-то кричит в лицо моей матери, та в ужасе лишь вжимается в стену и беспомощно пытается прикрыться руками. У нее уже почти не осталось зубов. Оборванные волосы редки, а на брови боксерский шрам. Вклиниваюсь между ними и что-то кричу. Слюна брызжет с моих губ в глаза, в выродку. Тот с размаху бьет меня напрямую, кулаком. Рот тотчас наполняется ржавой соленой жижей. Бью в ответ. Впервые в жизни. Тело приказывает поступить, как всегда, сжаться в комок и прикрыть голову руками. Меня трясет от страха, как в припадке, но я заставляю себя продолжать держаться прямо и разворачиваю плечи. В его глазах я вижу что-то новое, что прежде мне не встречалось. И в этот момент он толкает меня резко как умеют толкать сильные мужчины, когда против них стоит беспомощный подросток. Безжалостно, яростно, придавая толчку всю мощь своей массы. Я отлетаю метра на два, падаю на деревянный подлокотник кресла спиной, и боль от удара оказывается так сильна, что я не могу дышать. Тело сползает на пол, перед глазами лишь зеленые круги, и вдруг становится темно. Из воспоминаний меня выталкивает голос Мерсера. «Команда, все в норме. Медицинская помощь кому-то требуется?» «Никак нет», — отзываемся мы по очереди. «Тогда поздравляю всех с удачной посадкой». После безмалого полутора месяцев невесомости даже слабая гравитация делает тело тяжелым и неповоротливым. Мне далеко не сразу удается сесть, а затем и встать на подгибающиеся ватные ноги. Я не могу позволить себе сейчас выглядеть нелепо, ни не здесь, ни перед командой. Поэтому мобилизую все свои силы как можно более убедительно, притворяясь, что все в полном порядке. Хотя на самом деле окружающая обстановка куда-то плывет. И я борюсь с желанием лечь навзничь, раскинув руки. Какая же это глупость, бравада, мальчишество. Нам всем сейчас необходимо немного времени. Вон Влахас, огромный медведь, и тот стоит, держась за спинку кресла, рукой прикрывая глаза. Я-то зачем геройствую? Притяжение Марса составляет всего 38% от земного. Я помню цифры еще с первого курса, так что здесь я вешу чуть больше 20 килограммов. И это позволяет адаптироваться относительно быстро. Мерсер сообщает на Землю. Посадка прошла успешно. Мы потихоньку расхаживаемся и принимаемся подтягивать самое необходимое к шлюзу. Аппарат для микширования воздушно-газовой смеси, чемоданчики с инструментами, кислородные баллоны. Мы стоим почти не дыша. Я гляжу в узкий смотровой экран. Не иллюминатор, а скорее технологическая щель. Снаружи темнота. Без окон, без фонарей, без ожиданий. Это не ночь. Это нечто древнее, безвременное. Кажется странным, что страх отсутствует. Зато есть тихий внутренний звон. Будто организм чувствует, я сейчас вступлю в стихию, где человечность — роскошь. И все же хочу сделать этот шаг. На Марсе холоднее, чем в среднем на Земле, даже с учетом того, что мы прилетели в лето. Потому нам приходится еще и надевать термобелье под скафандры. Шерстяное, плотное. Оно шикарно защищает в мороз. Хорошо хоть не колется. Мне чудится, что время уходит слишком быстро, что на работу остается совсем малая талика с этими переодеваниями и сборами. Но когда Мэрсер открывает дверь шлюза, перед нами предстает ночной Марс. Темно, как у негров. Стоун не успевает закончить, кто-то резко толкает его локтем. «Я тоже полагала, что солнце уже взошло», — удивленно протягивает Торрес. «Терпение, господа!» — Мерсер, как всегда, невозмутим. «Сейчас начнется!» Едва он успевает договорить, как над планетой появляются первые лучи. Рассвет совершенно не похож на земной. Светило здесь крохотное, раза в два меньше привычного и с необычным для нас спектром. Мы можем наблюдать за ним невооруженным взглядом. Сперва небо окрашивается светло-голубым свечением, на фоне которого поверхность черными ломанными осколками линий словно рвет материю. Но вот я вижу белое, мягко светящееся солнце, поднимающееся все выше, обнимающее небо. Ласковые пальцы лучей скользят по рельефу и открывают, наконец, взором команды наш новый дом. Зачарованно мы застываем от захватывающего зрелища, замираем в восхищенной тишине. Лишь бы ни у кого не случился синдром Стендаля, думаю я, ведь это потрясающе. Но Мерсер отрывает нас от созерцания громким резким приказом. «Работаем, ребята. Времени не так много. За 12 часов нужно успеть обустроить жилье и обеспечить подачу воздуха. Десять минут на адаптацию, затем движемся по плану». Мерсер начинает спуск по лестнице. За ним иду я, потом все остальные. Меня будоражит мысль, что после Мерсера я стану вторым человеком, ступившим на Марс. Выходим на поверхность мы, слегка покачиваясь, точно мгновение назад пробудившиеся от долгого сна. Осязание почвы под ногами дарит ощущение чего-то родного. На лицах команды у всех без исключения царит выражение безмятежности, даже восторга. Решив использовать свои 10 минут по полной, чуть приседаю и резко выпрямляю ноги. Мне удается подпрыгнуть примерно метра на два. Непередаваемо. Приземляюсь и уже не могу себя сдерживать, прыгаю снова. Обернувшись на коллег, вижу неожиданную картину. Вся команда усердно прыгает, словно мы не серьезные дяди и тети, а подростки, волю судьбы попавшие на батут, да без контроля взрослых. В рации слышится заливистый смех этих выросших, но не повзрослевших мальчиков и девочек. Влахас подхватывает маленькую Сун и подпрыгивает, довольный, с нею на руках. Дюваль, растопырив длинные конечности, пытается с прыжка сделать колесо. Макгил и Торес прыгают, взявшись за руки и повизгивая. Бронштейн пытается перепрыгнуть через голову Стоуна в момент, когда тот приземляется. Пару раз ему это даже удается. Мерсер прыгать не стал. Стоит расслабленно, наблюдает за нами. В этот момент напоминая жмурящегося в солнечных лучах кота, приглядывающего за своими котятами. Сначала мы вытаскиваем из грузового отсека части, что собираем в примитивную телегу. Этакий легкий емкий марсоход, призванный помочь в перевозке поклажи к месту будущего жилья. Затем грузим в него самое важное – строительные материалы, инструменты, кислородные баллоны и прочее, необходимое нам для обустройства. Некоторые вещи приходится нести в руках, да здесь это не проблема. Знаю, все продумано до мелочей, но в голове моей крутится и крутится мысль – Что если где-то ошибка? Вдруг сыграл человеческий фактор, и мы не сможем здесь обеспечить себе минимальные условия выживания. Можно ли доверять людям, проводившим расчеты? Я гоню ее, но она возвращается снова и снова. Оказывается, идти нам совсем недалеко, всего километра полтора, может, два. Перед нами предстают две исполинские горы как солдаты у трона, охраняющие с обеих сторон небольшой провал в земле. Когда я подхожу ближе и заглядываю в эту бездну, освещая мощным фонарем ее внутренности, то вижу два прохода, ведущих в разные стороны, как отверстие флейты, но разница в том, что инструмент тот неимоверных размеров, тоннели метра по четыре в высоту. Без освещения проходы кажутся темными, холодными, но от чего-то притягательными. Вскоре они с их великими сводами станут обжитыми нами, осколками одной и зачатками другой, новой цивилизации. Ух ты, говорю я вслух, как метро. Действительно похоже, раздается голос в наушнике. Сейчас спустимся. Я оборачиваюсь и вижу рядом Бронштейна. Тот деловито осматривает не столько проход в трубку, сколько грунт возле него. Геолог, что тут скажешь. Мы приносим с марсохода раздвижную лестницу и стараемся поставить ее более или менее устойчиво. Пробитая часть, обеспечившая нас вертикальным входом, имеет закругленные несимметричные края, и нам приходится несколько раз переносить место спуска. Наконец я, как заправский пират, направляющийся в трюм, перелезаю через верхнюю ступень и начинаю спускаться. Так что я стану первым человеком, оказавшимся не на поверхности, но в недрах Красной планеты. Жаль, Мерсер опередил меня у выхода с корабля. Но он наш руководитель, капитан главный. Нет, не жаль. Командир достоин быть первым человеком на Марсе, войти в историю, оставившим изначальный след на девственной поверхности. Я держусь за ступеньки так, словно хочу их оторвать. Адреналин покалывает конечности и труден каждый выдох. Спускаюсь очень медленно, контролируя малейшее свое движение. Но внезапно лестница начинает вибрировать. Мне кажется, что те, кто остался наверху, решили подшутить и дергают металлическую конструкцию, но неожиданно осознаю, это мое тело само заставляет ее шататься. Мне не страшно. Обычный чертов выброс адреналина. Да, но попробую это объяснить телу. Я делаю глубокий вдох, за ним медленный выдох и ускоряюсь, чтобы никто не заметил подставившего меня всплеска эмоций. Ступень. Еще одна. Еще. И я, наконец, нащупываю подошвой правой ноги твердую поверхность лавовой трубки. Показываю наверх большой палец и говорю в микрофон, что можно спускаться следующему. Как положено, придерживаю лестницу внизу. Пока слезает Бронштейн, я снова ощущаю вибрацию, волнами перекатывающуюся по металлу. На сей раз уже не мое тело заставляет ее трепетать. Это успокаивает. Здесь гулка, промозгла и зябка. Мы с Бронштейном исследуем каждый уголок на предмет безопасности, но тот все время отвлекается, восхищенно восклицая. «Коленит! «Кеслер, это немыслимо! Хромит!» Пакетики у него, видимо, откуда-то из четвертого измерения. Один за другим заполняются камнями. Он соскребает с аркообразных стен образцы металлической лопаткой и с педантичностью одержимого складывает их аккуратно в стороне. «Необходимо набрать для исследования», — поясняет он, «пока не затоптали и своих бактерий не поселили на поверхности». А я ничего и не говорю, ухмыляюсь в ответ. Ты про безопасность думай, не забывай. Нам под этими сводами жить. Кеслер, здесь, как у Христа, за пазухой, просветленно улыбается геолог. Лава все расплавила и закрепила так, что всем нашим земным инженерам не снилось. Можно сразу заселяться. Подожди, я вон там еще образцы возьму. А как же провал, в который мы пролезли? Так не провал это. Там лава на поверхность выходила, булькала. Давление ушло, она утекла, а прореха осталась. Ты так говоришь прореха, как если бы речь шла об одежде. Развожу руками я. Точно. Дыра на обсидиановой коленке вулкана. Раньше модно было такие носить. Ага. Лет это три с половиной миллиона назад. Не знаешь, вулкан звали не Хьюго-босс? Ну и разговорчики у вас. Слышу я в динамике заливистый девичий смех. Хоть записывай. Черт, мы же в скафандрах, на общей связи. Совсем из головы вон. Ну, хоть рассмешили кого-то уже хорошо. Судя по тембру, мне слышится Торес. Любит она посмеяться хохотушка. Смущенно кивнув, Бронштейн начинает подниматься. Будто голос Торес застал его врасплох. И вот я остаюсь в одиночестве. Расставляю фонари по периметру в шахматном порядке, чтобы не утонуть в кромешной тьме. С подсветкой становится почти комфортно. Одним взглядом можно окинуть довольно большую площадь пещеры. Я слышу переговоры команды, пока обрабатываю поверхность перед закреплением на ней упоров для будущей жилой секции. Наверху разгрузили марсоход, и собираются отправиться к космолету за второй партией материалов для обустройства. Мерсер отдает распоряжение Стоуну остаться здесь, чтобы начать укрепление спуска и подготовки к строительству жилого отсека. Чудесно. Оказаться вдвоем с химиком в замкнутом пространстве – прекрасная перспектива. «Подхожу к лестнице». По инструкции мне положено придерживать ее нижний конец при нахождении на ступенях члена команды. Стоун спускается медленно и осторожно. К своему удовлетворению я отчетливо ощущаю дрожь конструкции под могучей тушей. Наверху уже собрались и отправились за новой партией груза. Постепенно голоса в наушнике начинают пропадать. Видимо, радиус охвата связи имеет свои границы. Да и тот факт, что мы находимся в подземелье, должен что-то значить. Стоун молча берет инструменты и лезет обратно. Решил начать с укрепления лестницы наверху. Я смотрю на него и невольно думаю, что случись с химиком здесь что-то. Например, падение с высоты. Никто не узнает, сам ли он упал. Или ему в этом помогли. На меня снова наваливается волна воспоминаний. Мой возраст уже близок к совершеннолетию. Темный душный вечер, почти ночь. Гроза за окном вспыхивает разрядами молний, и дом дрожит от низкого рокота раскатов грома. Дождь не приносит ни свежести, ни облегчения. Отчим возвращается за полночь в совершенно непотребном виде. Вся одежда грязная и мокрая, Источает запах затхлой земли и дерьма, но его это, кажется, совершенно не заботит. Проходя мимо, он хлещет меня по лицу так, что звон в ушах глушит отвращение. Я чувствую, как по щеке начинает стекать. Меня чуть не выворачивает от омерзения, но я сдерживаюсь. Замечаю, что одежда урода не просто грязная, но и замарана кровью а на виске его внушительная ссадина. Словно не замечая того, что сделал секунду назад, шатаясь, даже не пытаясь стянуть с себя мокрые лохмотья и не снимая ботинок, он заходит в комнату, хватается за стены, оставляя после себя цепь темных вонючих следов и валится на диван. Тот, хрипя и стеная, принимает на себя это тошнотворное тело, и, кажется, протестует всем своим мебельным существом против такого обращения. Но, как и я, сделать ничего не в силах. В шорохе обивки и скрипе пружин мне слышится натужный стон. «Эй, ты!» — обращается отчим ко мне. «Ублюдская рожа! Кажется, у меня сотрясение! Не давай мне спать! При травме мозга спать нельзя!» «Слышишь?» «Слышу», — отвечаю. «Хорошо, я включу радио». Прибавляю громкость на старом приемнике. Он надрывается писклявыми голосами поп-звезд, наполняя оскверненную и без того комнату шумом, который никак нельзя назвать музыкой. Сначала эта мразь заплетающимся языком пытается что-то подпевать, но постепенно замолкает, успокаивается. Его глаза закрыты, а конечности не сразу, но начинают обессиленно распластываться на выпирающем брюхе. Решение приходит само. Негромко, абсолютно уверенно. Я стою и смотрю на этого недочеловека. Стою прямо, подняв голову, расслабленно и мои губы начинают слегка расплываться в невольной улыбке. Рука тянется к верньеру радиоприемника и медленно, с наслаждением, убавляет громкость. Становится тихо. Совсем. В ушах лишь удары собственного сердца, да далекие, почти неслышимые раскаты удаляющейся грозы. Я смотрю в это ненавистное лицо, что долгие годы приходило мне в мучительных сновидениях и присутствовало в кошмарах наяву, но ничего не чувствую. Без сожалений, без угрызений, без страха. Я смотрю в отвратительно знакомые черты и вижу, как они меняются, обостряются. Становятся угловатыми и твердыми, Как из них уходит жизнь, Никому не нужная, грязная, Тошнотворная, как и сам он. Очень скоро, спустя всего час или два, Становится так тихо, Что в комнате слышно лишь одно дыхание. Моё.